Лидзе отыскивает путь в Дикие Земли. Нзауга все эти месяцы времени не терял. Отбивая набеги варваров, пробующих заставу Мумянь на прочность, он посылал лазутчиков разведать, что творится в Диких Землях, и смог составить неплохую карту местности — единственную существующую карту Диких Земель. Лидзе долго ее изучал, и с лица его не сходило хмурое выражение. Отражая набеги варваров или устраивая против них военные походы, Он с войском лишь немного углублялся в дикие земли, максимум на четыре дневных перехода. Эти земли он хорошо знал и мог выстроить цепь обороны, если возникала угроза нападения. На четыре дневных перехода от заставы мумянь еще росли деревья и кустарники. А вот дальше была сплошная пустошь, если не сказать пустыня, поросшая вечно жухлой травой, усеянная костями каких-то животных и кишащая столь нелюбимыми дзаога змеями и скорпионами. Там всегда дули ветра, причем направление их никогда не менялось. Дули они в сторону царства Ли. Спрятаться или устроить засаду тут было негде, и все же это была невыгодная для сражений в понимании за местность. Согласно карте, пустыня растянулась еще на 10 дневных переходов, и за невольно задался вопросом. Насколько хорошо подготовлены варвары, что пересекают пустыню без особых потерь в смысле физической выносливости? Лидзе не удавалось углубиться в дикие земли дальше, чем на четыре дневных перехода. Лошадям было трудно перемалывать песок ногами. Солдат мучила жажда и знойный ветер. Укрыться было негде. Но варвары, совершающие набеги, всегда были свежи и полны сил. «Не может такого быть», — возразил сам себе Лидзе. «Что такое ледага?» — встрепенулся Дзауга, решивший, что Лидзе обращается к нему. Лидзе хлопнул по столу ладонью. Это неверная карта. Мои люди лично составляли ее. обиженно сказал Дзауга. «Я не об этом. Сам подумай, разве варвары — демоны, чтобы обходиться без воды и еды? Но даже если они демоны, то лошади-то у них обычные. Мы захватывали много их лошадей. Они не отличаются от наших. Также едят сено и пьют воду». «Какие там демоны?» — презрительно сказал Дзауга. «Были бы демонами, не сдыхали бы так быстро». «Вот именно!» — кивнул Лидзе. «Не значит ли это, что путь в дикие земли пролегает вовсе не по пустыне? Варвары приезжают к заставе мумянь на свежих лошадях и не выглядят изнурёнными дорогой. Такое невозможно после перехода через пустыню». «Если подумать...» «Варвары знают что-то, чего не знаем мы», — уверенно сказал Лидзе. «У них есть дорога, не указанная на нашей карте» которые соединяет границы царства Ли с дикими землями. «Но ведь мы видели в пустыне войсках, а на диких земель», — спохватился Дзауга. «Это может быть обманным маневром. Они лишь хотят уверить нас, что пустыня непроходима, но на самом деле это не так. И мы попались на этот трюк не единожды. В дикие земли мы всегда выдвигаемся по одному и тому же маршруту и никогда не сходим с него». «И что будем делать?» — нахмурился зауга. Лидзе долго глядел на карту, потирая подбородок пальцами, потом сказал ⁇ Давай выйдем по старому маршруту на четыре дневных перехода и остановимся. Быть может я смогу что-то понять уже на месте. На другой же день войска десяти царств выдвинулись в дикие земли. Зауга лидзе глаз не спускал, как велел ему в письме Яньгун. Лидзе, заметив это, рассмеялся. На первой же остановке он доставил немало беспокойства от потому что, спешиваясь, наступил на пустынную гадюку. Лидага истошно завопил Дзауга. Вот потому он и не любил пустыню. Многие солдаты были ужалены гадюками и другими ползучими гадами, и не всех удалось спасти. Наступить на змею в пустыне означало верную смерть. Гадюка действительно изготовилась напасть на Лидзе и укусить его за ногу, но никто не понял, что произошло, даже сам Лидзе. Пустынная гадюка, уже почти доставшая пастью до ноги Лидзе, вдруг чего-то испугалась и скрылась в песках. Лидзе заметил потом, что и другие змеи его чураются. Пока он был в пустыне, его ни разу не укусила змея. Он сообразил, что змеи чуют на нем запах белой змеи. А может, дело было в том, что талика змеиной крови текла и по его венам. Суйлань вылечила его изуродованную руку собственной кровью. «Лидага!» Потрясенно сказал Зауга, хватая его за плечо. Она тебя не укусила? Благословение небес не пустой звук, усмехнулся Лидзе, решивший списать все именно на полученное благословение, чтобы успокоить Заога. Воинский дух солдат это происшествие подняло до самых небес. Наш царь благословлен небесами, говорили они. Нас ждет блистательная победа над варварами! На четвертой остановке Лидзе велел не разбивать лагерь и не разжигать костров. Он взял заугэ и отъехал от войск чуть дальше в пустыню. Что мы будем здесь делать? Не понял заугэ. Лидзе прикрыл глаза и долго не двигался, только медленно, очень медленно поворачивал голову из стороны в сторону. Заугэ, не понимающий, смотрел на него. Крылья носа Лидзе дрогнули. Он, не открывая глаз, вытянул руку и указал пальцем влево. Нам туда. «Откуда ты знаешь?» — поразился Дзауга. «Небеса указали тебе путь». Лидзе открыл глаза. «С той стороны тянет кострами». На самом деле почуял он не костры, а жарящееся на них мясо. Лидза так и не смог преодолеть отвращение к этому запаху и очень остро на него реагировал. В пустыне, где ветер всегда дул в сторону царства Ли, а значит и в лицо, отыскать источник запаха было проще простого. Всего-то и нужно повернуться в ту сторону, откуда ветер принес запах. Там и будет искомое. Где костры, там и люди.